Первые поражения «Электроника». В киоске они купили конфеты, и «Электроник» забрал их себе. «Съедим в цирке?» — спросил Сережка. «Нет, это для другой цели». Больше «Электроник» ничего не сказал. Но Сережка, понимающе улыбнулся. Он знал, что и в цирке обязательно произойдет нечто замечательное. Но что у него за необыкновенный друг? Прошло всего несколько часов, как они расстались, А электроник уже прогремел на всю школу, удивил Спартака, самого Таратара и награжден билетом в цирк. Даже страна плоских людей, о которой Сережка рассказал своему другу, теперь казалась не такой уж интересной. «Наверное, когда ты отвечал на уроки, а я тебя ждал», буднично закончил Сережка, «я тоже думал о теореме Пифагора. И вот мне приснилась эта глупая страна». Но электроник воспринял его рассказ иначе он стал рассуждать серьезно и обстоятельно, ничуть не сомневаясь в подлинности происшествия. И Сережке уже казалось, что он действительно был в стране плоских людей. Он вспомнил Анку и пожалел ее. Вот они с другом идут вдоль набережной, видят, как искрится река, как летят, едва касаясь воды, крылатые теплоходы, и яркими бабочками мелькают красные, желтые, белые паруса яхт. А там какая скучная жизнь у этих плоских людей. Теорема Пифагора, сумма углов треугольника и больше ничего. А электроник сказал, что Сережке повезло. Он словно попал в древние века, когда поклонялись только Евклиду. И он вел себя как настоящий ученый, предложил хранителям остроумную задачу. Они привыкли, что в любом плоском треугольнике сумма углов 180 градусов, а тут, нате вам, 270 «Треугольник на земном шаре — это им не Евклид, а геометрия сферы». Наш математик почувствовал себя героем. Еще бы, он здорово озадачил этих хранителей. «Надо было предложить им еще треугольник в космосе», — сказал электроник. «М-м-м», промычал математик. «Это интересно». «Конечно». «Ну-ка, расскажи, пожалуйста, я что-то забыл», — схитрился Раешкин. Электроник поднял палку и нарисовал на песчаной дорожке три звездочки. «Вот три звезды в разных галактиках. Представляешь?» «Представляю. Это три вершины нашего космического треугольника», продолжал Электроник. «Предположим, что его стороны — это лучи света. Как известно, луч света в пустоте — всегда прямая линия. Но в том-то и дело, что когда лучи проходят вблизи звезды, они искривляются». «Ух ты! Как же так?» Физический закон. Солнце, звезды и другие небесные тела искривляют пространство вокруг себя, и поэтому наш треугольник окажется совсем не плоским. Электроник соединил все три звезды в своем чертеже кривыми линиями. «Понятно», — сказал Сараешкин, — «хотя и чудно. Выходит так, если я захочу лететь от одной звезды к другой, то я полечу не прямо, а по кривой?» «Совершенно верно», — тоном учителя произнес Электроник. «Но это не все. Не забудь, что звезды все время движутся. Галактики разбегаются от Земли с огромной скоростью. Вот и измерь сумму углов космического треугольника». «Да», — подтвердил Сыроежкин. «Попробуй измерь. А ты можешь?» «Не могу», — сознался электроник. «Над геометрией Вселенной работают астрономы, физики, математики. Это сложная наука». Сыроежкин хлопнул себя по лбу. «Зачем же мы в школе тратим силы на каких-то пифагоров и евклидов, раз геометрия совсем другая? Что ж ты раньше молчал?» «А теперь ты рассуждаешь совсем не как ученый», — охладил товарищи электроник. «Теорема пифагора все равно нужна для простых расчетов и опытов, а геометрия евклида — простой раздел геометрии нашего мира, и ее тоже надо знать». «Я вот считаю», — сказал Сыроежкин. «Как мне повезло, что я родился не в древние века». Сидел бы я за партой и думал, как те плоские люди. «О, великий Пифагор, ты просветил мой разум!» «Нет, товарищ Пифагор, я не такой простофиля. Когда я стану математиком или астрономом или космонавтом, и когда полечу в космос, я выберу себе особенный маршрут — треугольник, и сумма квадратов его катетов не будет равна квадрату гипотенузы». Чуть позже, когда Сережке расхотелось говорить про геометрию, Он повел приятеля в укромный уголок парка, примечательный тем, что там в любое время дня происходил обмен ценностями между мальчишками. До циркового представления было еще три часа, и Сережка решил доставить электронику маленькое удовольствие. Подойдя к сиреневым кустам, он извлек из карманов свое богатство, разложил на земле и царским жестом разрешил другу все это обменять. Здесь были космические марки в целлофановом пакетике, Десяток значков, перегоревший фонарик величиной с карандаш, две старинные монеты, стершиеся до того, что невозможно было установить их подданство, детали от микроприемника, золотистый хвост белки со свинцовым грузиком, так называемый пушок, который мальчишки подкидывают ногой вместо мяча, несколько шахматных фигур, резинка в виде ракеты, миниатюрный циркуль, пенопластовый поплавок, зеркальце. Электроника смотрел груду вещей и спросил, «Зачем я должен менять?» «Это такая игра», — пояснил Сыроежкин. «Ты увидишь, будет интересно». Он помог приятелю рассовать ценности по карманам и остался ждать его у кустов, благоразумно решив, что не стоит появляться вместе в знакомой компании. Сережка представил, как хорошо сейчас электронику. Сидит на скамейке, меняет сокровища и берет, что хочет. Чудесная это все-таки игра, очень необходимая в жизни». «Надоел тебе, к примеру, желтый фонарь. Так намазолил глаза, что просто видеть его не можешь. Иди в парк к сиреневым кустам и бери взамен велосипедный звонок или карманные шахматы, или еще что-нибудь. Наверное, это самая древняя игра, и она не умрет, пока у мальчишек есть карманы». Но не прошло и пяти минут, как электроник вернулся. «Ну?» — нетерпеливо спросил Сыроежкин. «Все в порядке. Обменял». «Принес другие предметы», — невозмутимо произнес электроник. Когда же Миняла выложил эти предметы, Сережка даже побледнел. Он увидел пустой аптечный пузырек, кусок использованной фотопленки, марки, которые можно купить в любом киоске, самодельный бумажный кошелек, коробок от спичек, куклу без носа и без глаз, школьные перья, какие-то винтики, гаечки, гвоздики и, в довершение всего, огрызок карандаша жалкий огрызок и нанес последний удар сыроешкину Он укоризненно посмотрел на друга, который разорил его в несколько минут. «Количество предметов точно такое, какое ты дал», бесстрастно доложил электроник. «Да...» — протянул Сережка, не зная смеяться ему или плакать, выбросить эти невероятные глупости или покорно забрать. Внезапно он принял решение. Собрал весь хлам и приказал электронику. «Жди меня здесь». «Ты тоже идешь меняться?» спросил недавний меняла, не подозревавший о своей бесталанности. «Видишь ли, из этих предметов мне кое-что не нравится. Я сейчас вернусь». Компания на скамейках встретила Сыроежкина настороженным молчанием. Сергей даже заметил, как рыжий парень поспешно спрятал его фонарик. Не обращая ни на кого внимания, наш герой разложил на свободной скамейке свою ношу и громко сказал «А ну, налетай! Меняю!» Взрыв откровенного смеха был ему ответом. Облапошили ее рады, ржут, как лошади, усмехнулся Сыроежкин. «Ничего, сейчас вы будете плакать». «Передумал!» — кричали ему мальчишки. «Ничего не выйдет! Мен на мен! Возврата нет!» «Меняю на фонарик!» — хладнокровно продолжал Сыроежкин. «Вот этот обыкновенный спичечный коробок! А в придачу?» «Необыкновенный фокус со спичкой!» Рыжий хозяин фонарика презрительно скривил губы. «Так уж необыкновенный! Подумаешь, не видели мы спичку!» Мальчишки опять загоготали, а Сережка достал носовой платок, помахал им в воздухе и властно сказал, «Дайте мне спичку!» Спичку ему дали. «Весь фокус в том», — спокойно начал объяснять Сыроежкин, «что спичка заворачивается в платок». Он завернул спичку и обратился к Рыжему. «Пощупай! Чувствуешь? Теперь ломай!» Было слышно, как спичка треснула. Потом фокусник взмахнул платком, и на землю упала целая спичка. Рыжий успел схватить ее первым. Он повертел ее, поднес к глазам, понюхал. Удивительная спичка пошла по рукам. Рыжий молча протянул фонарь и взял коробок. «Давай объясняй!» — потребовал он. «Объясню потом», — отмахнулся Сережка. «Сейчас мне некогда». Он взял следующий предмет — куклу без носа. А эта красавица меняется вместе с объяснением загадочной истории, как умирают слоны и почему не найдено ни одного слоновьего трупа. И хотя история оказалась не такой уж загадочной, через минуту все знали, что слоны, чувствуя приближение смерти, идут к реке и с головой скрываются в воде. Торговля находчивого менялы пошла очень бойко. В качестве дополнительного ассортимента предлагались секрет небьющегося в стакане сырого яйца, исчезновение пальца на руке, рецепт чудодейственных капель, удесятеряющих силы человека, сеансы гипноза, загадка о космическом треугольнике, заговор от зубной боли и тому подобное. Призвав на помощь хитрость, фантазию и память, Сережка в конце концов вернул свои драгоценности, кроме стершихся монет, обладатель которых убежал, едва только выменял их у электроника. Но он напрасно будет гадать, какой стране они принадлежали. «А фокус со спичкой?» — напомнил рыжий мальчишка, когда Сыроежкин привычно рассортировал по карманам личную собственность. «Отойдем в сторонку», — предложил Сергей. «Это профессиональный секрет». Рыжий доверчиво поплелся за ним. За кустом Сергей остановился и сказал ему на ухо. «Чудак!» «Я положил две спички». «Понял, растяпа? Прощай!» И он помчался к электронику. Зачем ему было говорить, что вторая спичка заранее пряталась в надрезанный рубчик платка? Зачем было выдавать профессиональный секрет? Электроник, вновь увидев разбазаренные им предметы, так и не понял, зачем необходим обмен. И пока Сережка путем сложных сравнений растолковывал ему ценность каждой вещи, лежащей в его кармане, Они приспокойно шли к цирку, где надо было заранее купить один билет. Как вдруг перед глазами Серёжки мелькнуло знакомое голубое платье. От неожиданности он споткнулся и чуть не упал. «Что с тобой?» — спросил электроник. Серёжка не ответил. Он застыл на месте. А та самая певица, которая пела о шарах и смеялась над проделками электроника, сейчас прошла мимо с равнодушным видом не удостоив приятелей даже взглядом в первый момент сергей хотел поступить так как делают обычно все мальчишки забежать незаметно вперед потом пойти навстречу поздороваться и заговорить но уже в следующую минуту он решил нет пусть лучше действует электроник. ведь ему улыбалась и хлопала голубая девочка и сережка объяснил другу задачу познакомиться узнать имя и адрес только не забудь Грозно предупредил он, что ты Сергей Сыроежкин. Помни клятву, чтоб я сломался, если выдам эту тайну. Электроник послушно повторил заклинание и начал действовать. Как ни странно, он воспользовался именно тем приемом, который показался Сыроежкину негодным. Перегнал незнакомку, круто повернулся и, загородив ей дорогу, сразу же ринулся в наступление. «Здравствуй, давай познакомимся». «Здравствуй», — голубая девочка с удивлением рассматривала электроника. «А мы, кажется, знакомы. Ведь это ты показывал такие смешные фокусы?» «Я. Как тебя зовут?» Сыроежкин, подкравшись сзади, удивленно покачал головой. «Отчаянно смелый этот электроник. Действует точно по заданию. А это обязательно знать?» Девочка наклонила голову. «Обязательно». «Майя Светлова. А тебя как зовут?» «Сергей Сыроежкин. А почему на платке было написано «Электроник»?» Сережка похолодел. Вдруг «Электроник» проговорится. Но тот, подумав, нашелся. «Это мой псевдоним. А какой твой адрес?» Лицо девочки стало строгим. Фокусник задавал чересчур странные вопросы. «Что за любопытство? Скажи мне лучше. Ты вернул вещи, которые проглотил? Это что, ловкость рук или на самом деле?» долго объяснять хрипло ответил электроник я тороплюсь в цирк какой твой адрес я люблю точные сведения пожалуйста Майя дернула плечом этот сыроежкин был к тому же воображала улица геологов дом три квартира пятнадцать подъезд четвертый этаж пятый лифт работает все все сказал электроник до свидания до свидания Сережка отчаянно жестикулировал за спиной Майи, призывая электроника продолжить разговор. Но тот его не понял, стоял как столб. А голубая девочка была довольна, что отделалась от настойчивого мальчишки. Она пошла, не оглянувшись, и даже ускорила шаг. Сережка растерянно смотрел вслед голубому платью. Почему-то он чувствовал себя очень несчастным. Вот в последний раз мелькнуло голубое пятнышко и исчезло в толпе. Майя Светлого, улица геологов. И имя, и адрес теперь есть у него. И нет ничего. Неизвестно даже, как Майя к нему относится. Очень странно вел себя электроник, будто деревянный. Не улыбнулся, не пошутил, не рассказал никакой истории. Ведь девчонки любят, когда им зубы заговаривают. Что за чудак этот электроник? Говорил правильно, а получилось все очень глупо. Он, конечно, хороший товарищ, но все-таки чего-то не понимает. «Пошли в цирк», — вздохнув, сказал Сергей электронику.